Глава двадцать четвёртая. Новые враги. Получен опыт. Пятьдесят пять. Получен новый уровень. текущий уровень. Десятый. Доступны очки развития. Доступен лог действий. Ну вот, снова есть элементы игры. А то постоянно неясность за неясностью. Прежде чем начать смотреть новые плюшки, прислушался к возне снаружи. Да, действительно, несколько парней пришли проверить подозрения своего командира. Тот, конечно, понимал, парень молодой ситуацию, в он попал специфическое для неокрепшей психики молодого человека. Он только-только познал бремя отношений с девушкой без предварительной проверки на прочность в боевых условиях. И если ему тыкать в нос пистолетом, задавая вопросы, глаза будут судорожно бегать, пытаясь зацепиться за что угодно, но только не взгляд державшего оружия. А вот когда начнут допрашивать девушку, уже сам фунт может меня сдать. Но есть небольшой риск. Он-то должен понимать, что их единственный шанс спастись, и от них самих зависит, будет ли у меня время на спасение. Через дымом глядеть что-либо довольно сложно, а вступать на подозрительно дымящийся пол рискованно. Бандиты не хотят умирать и лишний раз рисковать не станут. Так что спустя некоторое время они просто ушли, сказав главному, что никого тут нет. Возня продолжалась еще минут десять. Парни возвращались, там снова стреляли короткими очередями, ну в итоге транспорт уехал. Я подождал еще минут пять и выглянул. Ну, стоило ожидать, что всей толпой они не свалят. Оставили двоих караулить место, где можно проникнуть на территорию. Оба при оружии явно злые из-за своего назначения. Стоят, болтают, курят. Очень недобросовестные товарищи. Думают, что тут действительно никого нет. Зря. Осторожно перебрался через разрушенную стену, стараясь не шуметь. Но, похоже, этого не требовалось. Парни нашли отличную тему для разговора, которая сразу же перешла в активную фазу где приступы смеха были каждую секунду. Это позволило мне преодолеть половину пути. Пока меня не заметили, однако для них было уже поздно. Получен опыт. 33 три. Хреново признавать, но я совершенно ничего не почувствовал, забрав жизнь человека. Пусть это бандит, насильник, убийца, да кто угодно. Неважно. Этот человек, каким бы плохим он не был. Если ты хладнокровно убиваешь себе подобных, обратной дороги не будет. Как бы то ни было, скрипач не нужен. Произнес я, снимая с мёртвого бандита ремень, чтобы перевязать руки его ещё живому напарнику. Вырубить-то я его вырубил, но убез знает, насколько его голова крепкая. Минута, час? Лучше подстраховаться. Закончив с этим, повесил на себя два автомата и побежал за корги. Угарный газ, подда штука, быстро забирающая силы. Дир ожидал меня там, где я его и оставил. Подхватил пса, вернулся к телам бандитов. Отпустил Корги на землю и, подхватив за ноги бесчувственного и очень бесчувственного, потащил их под лесок. Оставлять одного здесь не стоит. Вдруг приедет смена и найдут мёртвое тело. А так есть вероятность, что пожиратели утащили добычу подальше от трубов собратьев. Вариант? А вот ни хрена Пойдут искать тела, так как пожиратели такой ересью, как сбитый аппетит, не страдают. Скорее пожрут и собратьев до кучи. Так что то, что я сейчас делаю, даёт мне лишь небольшое преимущество». Они не ломанутся в лес, ожидая засады. Пристроив тела, занялся дополнительным обездвиживанием будущего языка. Привозал его к небольшому дереву, используя одежду с трупа, заодно это труп обыскивая. Довольно мерзкое занятие, так как он мне был противен, ибо последний раз мылся похуже еще до апокалипсиса. Хорошие курьеры, мне нравятся. Прокомментировал я добычу с этих двух. Два автомата Калашникова. Не знаю, какие в серии, но и точно не те, что я видел местных полицейских. Эти более новые, незатасканные. Каждому по одному запасному рожку в разгрузке. Два ножа внушительного вида. Одна из шоколадка, рация. А также две бутылки воды. Не уверен, целебная ли она. Не проверить это я, конечно же, не мог. Поэтому вылив немного себе на ладонь вы но энергия в моём внутреннем сосуде не уменьшилась. Повторив процедуру, со второй бутылкой пришёл к тому же результату. Вода обычная, неосвещенная. Жаль, однако мы с Дирма свою жажду утолили с удовольствием. Вздохнув и разделив шоколадку с собакой, брызнул водой в лицо парня. Очнулся-то он очнулся, но все еще плыло Повторял душ, пока он не осознал, в какую ситуацию попал. Улыбнувшись ему максимально добродушно, потащил поближе тело его товарища. С деловым видом стал отрезать ему ногу. Бедренная кость большая, крепкая и отлично подойдет в качестве рукоятки для нового оружия. Хотя я понятия не имею, как буду ее соединять с челюстью ночного ужаса. Ошарашенный взгляд бандита сменился ужасом, когда я вытер рукой под лба после трудоёмкого отделения перцовой кости от основного скелета его напарника. Словом, измазал себе часть лица кровью. А «У твоего друга жёсткое мясо!» Бодро начал я разговор, очищая кость от плоти. Только достав её из ноги, испочкался, как собака после лужи. Но эффект достигнут. Материал добыт, а зритель испуган. Готов поспорить, парень такой раньше только в интернетах видел. Зуб даю на отсечении, он, ко всему прочему, еще и на вкус неплох. Один из мясных кусочков закинул в рот и сделал вид, что увлеченно жую его. На самом деле просто катал эту мерзость у себя на языке. Ну, что я могу сказать? На любителя мясу. Будешь? Предложил еще один кусочек диру. Ну, тот лишь чихнул, отказываясь. Наши вкусы не совпадают, я это подозревал. Но все равно досадно. Да, досадно. Покачал головой, делая вид крайней степени огорчения. «Так, ладно, как ты понял, я тебя оставил в живых не просто так». «Фу, не жуется толком». выплюнул мясо, достал воду и очистил рот от крови. Пришлось глотать, этого пленник понял бы, что его дурят. «Мне нужно знать, сколько вас, какие цели, кто главный и где база. Словом, будешь пить, как соловей, отпущу с миром». «Нет, а дам мутантам». «Ну, что скажешь?» Мочание было ответом. «Да, через хлеб так просто не поболтаешь. Даже дышать ртом сложно, так что если у парня насморк, то хреново ему». «Я не тороплю не тороплюсь, а также не понимаю твоего умычания. Так что ты сейчас посиди и подумай, разложи свое положение по полочкам, да погляди, для чего на самом деле твой друг появился на этот свет». Сперва у меня была мысль соединять бедренную кость человека с челюстью ночного ужаса, но поскольку я не нашел ничего, чем можно было скрепить их, то просто начал точить ее, превращая в кол. Мне стало интересно, какой эффект приобретет материал из человеческого тела. Вон, в случае с ночным ужасом, оружие, сделанное из них самих, без проблем пробивали их плоть. Если человеком будет так же, то лично для меня это станет фиаско. Так как я могу подобрать обычную палку и насадить на неё своего сородища без всяких проблем. Усиление даёт много возможностей. Не мочи время ещё не пришло. Ответил я на попытку пленника обратиться ко мне. Треснувшая за спиной веткой и шум, издаваемый нежеланными гостями, пояснил то, что хотел мне передать бандит. «А, ты об этом». «Да, они действительно сделаны настойчивые». Четверо пожирателей неслись во весь опор, не разбирая дороги, а я смотрел по сторонам, направляясь к ним. Тут где-то рядом инициатор, или мне показалось, что твари не сразу бросились на меня. Корги вел себя, как обычно, не указывая мне, что где-то есть у опаснее той, которая напротив меня. Верил я собаке, конечно, безоговорочно, но, побывав под ядом угарного газа, его нос мог ещё не восстановиться. Сбои после такого имеют место быть и у меня тоже, так как угарный газ мок и мозг затуманить чуть-чуть. А это нарушение координации. не круто Усиление позволило разобраться с тварями играючи. Обычным пинком сбил с ног ближайшую и пустил ход колышки. Слишком кучно они двигались, и без хитрости я бы не успел парализовать всех. А инициатор так и не появился. Надо думать, это всё-таки оставшие от предыдущих, которые пришли на выстрелы бандитов. Ну, это ожидалось и не стало неожиданностью. Вернулся к пленному и про себя усмехнулся Парень был в шоке от увиденного. Похоже, он и не предполагал, что с мутантами можно так просто расправиться, без огнестрельного оружия. Так что в его глазах я стал куда опаснее, чем до этого. Он, видимо, думал, что при его захвате мне повезло напасть на них неожиданно. И только вопрос времени, когда наша роль поменяется местами. Да, расклад ясный. Я после пения отпускаю его к своим. На меня устраивают охоту, и в итоге он смеется мне в лицо. И проворачивает нож, который воткнул в мой живот. Крысочная картина, достойная экранизации. Изготовлен предмет. Отвлекло меня от размышлений оповещения системы. Когда я наточил один конец человеческой бедренной кости, интерфейс посчитал работу завершенной. Ну, если бы я не знал, что крафтовые предметы можно улучшать, то так бы и подумал, однако статы с нулевым плюсом. Так просто бы писать не стали. А значит, еще можно чего-нибудь добавить. Шип первого дикаря. Сила – плюс 5%, координация – плюс 2%, устойчивость – плюс 0%, дух – плюс 0%. Эффект – стремительный автополёт при наведении острым концом на особь, того же пола, из чего сделан предмет. Так, вполне ожидаемо, что ничего особо сверхъестественного не будет. Тачил-то я обычным ножом не системным да и сама работа проделана некачественно и была проста как угол. Однако эффектом мне понравился, и я снова занялся добычей такой же кости. «Наточу и проверю, как это всё работает. Интересно же». Достав необходимый мне материал, вспомнила о пленном. Он пучил свои глаза в попытках достучаться до моего внимания, а я никак не реагировал. остановил своё занятие, осмотрелся по сторонам в поисках опасного, но не обнаружил ничего и никого. «Мы счастливы?» – спросил я его, освобождая от Кляпа. Прежде чем ответить, пленник зашёлся кашлем. «Хороших дней рвут, а то хрена узнают. У меня бывают позывы, когда я просто в зубной щеткой язык чищу, а тут тряпка с трупа. Причем здоровый кусок тряпки я забил ему в рот, чтобы уж наверняка... «Ты больной? Совсем охерел?» Начал меня поносить бандит. Да, хреновый из него язык, раз этот самый язык не мешало бы ему отрезать. Значит, еще нет. Вздохнул я и без усиления, но приложив силу, ударил его в нос. Из него сразу же хлынул поток крови, а парень замолк. Орал он действительно громко, так, как будто хотел привлечь к себе внимание. Подозрительно это. А значит, парень что-то знает. Прибыла смена? Если так, то у меня проблема, так как оттащил я его недалеко. Могли услышать. Ударив гада прикладом одного из автоматов, удивился тому, как легко пробил ему череп. Да, бил висок, но не ожидал, что это его убьет. Взял для допроса языка, называется. выслушал оскорбление свой адрес и случайно прикончил. Ладно, другие придут, или я сам выйду к ним. А сейчас лучше уйти с паленого места». Проверив патроны в одном из двух автоматов и подготовив его к стрельбе, побежал к ближайшей удобной позиции. Там была складка местности с обильной растительностью, где можно отлично укрыться. Самая популярная маскировка в лесу – это превращение в куст. Вообще вся партизанская война начинается с того же, где молодежь по канону делает детей. По странному недоразумению, на кусты обращают внимание только в том случае, если он начнет неестественно шевелиться. А то, что в нём может быть противник, соображают не сразу. Нет, на профессионалов моя тактика не сработает. Они, скорее всего, мне со спины зайдут, чем в засаду. Но я-то встречаю обычных бандитов. Сельских парней, дорвавшихся до иллюзий власти, знающие только пацанские законы и дворовое отношение Куда там знания о ведении боя? Они даже как драться-то правильно не ведают. Как, впрочем, и я. Но это лишь детали. Предохранители. Ага, вот он. Четыре положения. П, А, Три и Один. Автомат из старых, и надо думать, тут есть такая прелесть, как стрельба по три выстрела и по одному. Для меня сейчас лучшим вариантом будут одиночные. Есть, конечно, желание полить автоматическим огнём, но знаю, как стул водит во все стороны от этого. Лучше подавить подобный порыв. патроники есть патрон? Есть. Хорошо. Шипы рядом. Может, и выйдет попробовать его в Отлично. А теперь ждём. Гости действительно пришли. Пять рыл. Трое из них при оружии. А лидер так вообще выделялся мускулатурой настолько, что понятно с первого взгляда, этого нужно валить первым и наверняка. Но ещё не время. Парни, увидев картину жестокой расправы над своими дружками, поступили очень грамотно. Лидер, показав рукой какую-то фигуру, стал докладывать свою радостью ситуацию, а его люди расходиться в стороны. А вот теперь и профукал самый удачный момент. Нужно было хвалить на самом интересном месте. То есть на подходе к месту расправы, когда внимание всех акцентировано на ярком месте прошедших событий. Приподняв шип, направил его на главаря этого отряда. Он стал тянуться вперёд, и усилие заметно нарастало, пока не выросло настолько, что я уже не мог держать его в руках. Заточенная кость, как стрела, полетела самоопасно из противников, а я уже наводил автоматом второго вооружённого врага. Нажал на спусковой крючок. Бахнуло. Мимо. Ещё раз. Попал. Перевести на следующего. Меня всё ещё не обнаружили. Три выстрела, и только на четвёртую удалось попасть. «Мои навыки оставляют желать лучшего, да и оружие, скорее всего, не пристрелено. Но нужного результата я добился, все вооруженные противники мертвы». Просюстевшая пуля заставила меня упасть обратно, задавив на корню желание пафосно выйти к оставшимся бандитам. Показал Корги направление, куда нужно бежать, а сам, активировав усиление, понесил в другую сторону. Последовало несколько выстрелов, некоторые из пуль прошли совсем рядом со мной, но ни одна не попала». Бросил взгляд на бандитов, оценил обстановку и скрылся за деревом. Один парень сейчас активно перезаряжал свой пистолет. Вот этого я не учёл. Хотя было очевидно, что помимо штурмового оружия на территории могут быть образцы дополнительного. Правильное решение вооружить всех, разделяя два типа вооружений. Но мне это сразу не пришло в голову. Второй парень также имел пистолет. И в отличие от своего напарника экономил боеприпасы выселивая меня. Лайдиры отвлёк их внимание. Парень, что был с готовым к бою пистолетом, отвлёкся, переводя прицел и поворачиваясь на звук. Это позволило мне выйти из укрытия и пятью одиночными пулями положить обоих. Красавчик! Побежал к ним, подобрал пистолеты, запасные магазины и также бегом понёсся к первым трём. Главаря пригвоздила к дереву, как коллекционер бабочек закрепляет свои экземпляры. Разве что с человеком это выглядело куда живописнее. Кстати, опыта не дали ни за одного. Видимо, для его получения в обязательном порядке необходим прямой контакт. И неважно, каким образом вы противник помер. Зная, что нас прекрасно слышали и не желая рисковать, попытался вытащить шип, но потерпел неудачу. Он намертво вошел в дерево. Пришлось упереться ногой и вытаскивать под усилением. Бобрав тело, обзавелся еще двумя рожками для автомата. Один у него был запасной, а второй снял с автомата. Пистолета при нем не нашлось. Вообще, с его голым торосом этот накачанный парень очень плохой курьер. Мало способен принести добра, зато подчинённые сделала богатое на всякое барахло. Вот только времени у меня всё меньше и меньше. Из-за этого я забрал только один запасный магазин и побежал подальше от столь негостеприимного подлеска. Так, подытожим. Языка я взял, но в итоге он подох и меня обнаружили. Зато обвесился оружием, как новогодняя ёлка. Даже пожалел, что ни у кого не было разгрузки, только как в магазин идти некуда. Я бегу, а они руки занимают, поскольку карманы уже забиты. Вот совершенно не ожидал, насколько магазин автомата большой, весистый и неудобный. Его при желании как оружие ближнего боя можно использовать, а не только по назначению. Сейчас моя задача сделать максимально большой крюк и зайти совершенно с иной стороны. Те, кто придёт на выстрелы и осмотрит место перестрелки, увидят, что противник опасен. Возможно, подумают на группу бойцов, отшивающихся рядом. Неприятно это признавать, но бандиты оказались куда организованнее, чем мирные люди. Тут Бугай сделал всё правильно, сразу начав докладывать пораз об увиденном. Если во всей Аравии есть ещё хотя бы трое таких, то у меня серьёзные проблемы. Один не потянул, а своих вытаскивать и нужно. Да и обещание тяготит. Двигался я от места боя минут десять лёгким бегом, и только после этого остановился, чтобы включить рацию. Начал слушать эфир. Самое интересное, конечно же, пропустил, но из-за сказанного сейчас удалось построить определенную картину событий, вызванных мной. Да, действительность считает, что здесь орудует группа, причем в ней присутствует и не Такое мнение они составили благодаря следам от работы Шипа. Засветился я с ним, да, нехорошо. Из-за этого меня стали искать почти половина всех бандитов, находящихся здесь. Похоже, на этой территории присутствует один из подобных мне, с интерфейсом. Он и рулит всей Аравой. Увы, но дослушивать дальше я не стал. Нужно было бежать дальше, а то и так засиделся. По-хорошему, мне бы отступить и перегруппироваться, так как одного меня на всех не хватит. Будь я трижды упакован в полное снаряжение спецназа. Одна пуля, и я мёртв. А снайперская винтовка не всегда бесполезна в руках новичка. То, что тут есть оружие с оптикой, почему-то не вызывает никаких сомнений. Да, отступим. Вести войну в одиночку глупо. «Если мои там ещё живы, то даже пойди я им на выручку. Результаты будут печальные. А вот если задержусь, шанс у них есть». Вернулся к лесополосе и по ней преодолел поле. Где-то на половине пути услышал пулемётную трель. Отчего упал на землю? От греха. Стрельба прекратилась, и решил включить рацию снова. С чего это такая сумасшедшая польба-то? Совсем не экономия боеприпаса на весь рожок или коробку. Как выяснилось, там просто психанул один из лидеров отрядов. Оказалось, что тут качок был его братом, а я одарил его довольно поганой смертью, даже боя не дал. Теперь этот господин, во что бы то ни стало, хочет покарать меня, так что быстро смерти от него мне ждать бессмысленно. Что же, будем иметь в виду. Ещё интересным моментом стала информация об армии. Мол, они вполне могут прибыть сюда вместе с настоящим хозяином этой территории. Не понял точно, но здесь присутствует нечто, что просто так выбрасывать даже из апокалипсиса нельзя». О какой хрени велась речь, непонятно. Но приказ главы всей банды был однозначен. вот Хватать сюда броды, чего способны добраться, и валить оттуда как можно скорее. А то будет худо. Не хотят конфликта с армией. На этом нужно сыграть. Узнаю, где база банды, устрою диверсию в войсковой части, поставив каким-нибудь образом бандитов, и всё. Две-три коробочки сравняют этих буйных козлов с землёй. Эту тему стоит прокачать. Но сперва посмотрю что мне удалось урвать. Нашел удобное в некоторой степени место и первым делом посмотрел пистолеты. Как они назывались, я понятия не имел. Но вот как обращаться с ними знал. Ну, как знал. Выщелкнуть магазин, узнать, есть ли патрон в патроннике, предохранитель. Стандарт. Словом, проверив, сколько в магазине патронов, убрал его в пустующую кобуру от пародии на ТТ. Поместилась она, там конечно, из руку вон плохо. Но сама возможность быстро покинуть это место, если кто-то нагрянет, и вместе с тем не остаться безоружным, многого стоит. После этого стал доставать патроны из дрожков автоматов и заполнять ими другие, собирая полные магазины. В итоге собралось один запасной и четыре патрона. М да, на самом деле казалось, что выйдет не меньше трёх полных. Повторив ту же процедуру с пистолетами, узнал, что вышел один полный и один неполный запасной магазин. Не густо на самом деле, а до кучи лично для меня обидно, что слишком многого полезного пропало зря. Всякая мелочь из карманов, кости из которых выходят предметы с любопытным эффектом и подобные блага мародёрства. Ну да ладно, ещё не вечер. Решив проверить новые фишки в интерфейсе, отвлёкся на рацию. Бандиты покидали территорию. Это же сколько я здесь на разбор добычи времени потратил. Показалось, что не больше пяти минут, а на самом деле вышло куда больше. Хорошо, хоть рация продолжала работать, а то пришёл бы туда спасать своих и наткнулся на суровых парней в форме. Ну или просто помер, не заметив, откуда вы меня пальнули. Отдельно стоит отметить, что пленных приказано взять с собой. Похоже на мирных у банды свои планы. А значит, мой путь сейчас лежит в поисках их базы. Блин, опять идти туда, где в последний раз видел Фёдора. Очень неохота двигаться по тому же маршруту. А значит, лучше срезать через лес. То, что территорию не удалось лучше осмотреть, совершенно не огорчало. Так как оружие всё равно удалось раздобыть. Даже больше того, узнал много нового о Корге. Наиболее организованы банди, действующие в нашем районе, и ещё по мелочи. Если, конечно, интерфейс можно назвать мелочью. Кстати, о нём. Отсев окончен. Высветилось оповещение системы большими красными буквами. И сменились простынёй новой информацией. Конец первой книги. Читал Родион Нечаев.